Глава 548. Подтверждая авторитет. «Да какое у нас может быть о нём мнение? Это просто мусор недостойный внимания!» Говорящий был мужчина средних лет, в его взгляде показалось презрение. В душе он явно смотрел свысока на этого нового командира. Честно говоря, он с пренебрежением относился к любому иноземцу. Старец с белоснежными волосами, сидящий на главном месте после самояния, сдержанно сказал. «Тут вы ошибаетесь, командующий Сунь. Этот новый командир, вероятно, очень расчётливый человек. Всего за несколько дней стать непроницаемым для желаний страстей — это очень необычный человек». Хотя этот человек был стар, чёрные доспехи придавали ему очень спокойный и уравновешенный вид. Командующий по фамилии Сунь недовольно ответил. «Ты раздуваешь из мохи слона!» Они один с другим высказывали свои мнения насчёт Ван Линния, Но в конце концов они всё время приходили к одному заключению, и тогда сын Аянь, поморщив лоб, сказал, «Ладно, запомните, в ближайшее время будьте осторожны с этим человеком, нельзя перами лезть на рожон, время идёт, и я не верю, что он всегда будет таким же спокойным. Если же он первым решит нанести удар, на этот случай у нас есть план, как противостоять ему». Время постепенно утекало, И в мгновение ока Ван Линь просидел в медитации в военном лагере целых полмесяца. За это время он не делал никаких движений, каждый день только занимался дыхательными практиками с закрытыми глазами, словно этот военный лагерь стал для него прекрасным местом для культивации. Душевное состояние 13-го в конце концов тоже достигло умиротворения, и он делал дыхательные практики так же, как Ван Линь. Только гнев в душе Хупао постепенно разгорался все сильней, и если бы у него в сердце не было страха, он бы, наверное, уже давно призвал флаги душу и устроил бы здесь бойню». Ван Линь был молчалив, отчего презрение в глазах окружающих его десятка тысяч демонических солдат становилось ещё сильнее, но Ван Линь, казалось, совсем этого не замечал. В один из дней в военном лагере отряд из тысяч демонических солдат под командованием Суни во время тренировок проходил как раз мимо того места, где медитировал Ван Линь. В глазах командующего Суни появилось откровенное сильнейшее презрение, Он совершенно не признавал этого нового командира, и когда проходил мимо, невольно сплюнул на землю и нагло бросил Мусор! Заметив действие своего командующего, отряд сразу же расхотался, и в их смехе также послышалось глубокое пренебрежение. Когда плевок коснулся земли, Ванолинь открыл глаза, и его взгляд оставался равнодушным, а голос ровным, он медленно произнёс «Командующий Сунь, что вы сказали?» Командующий Сунь замер, ведь за полмесяца Ван Линь впервые заговорил. В душе командующий холодно усмехнулся и пренебрежительно ответил. «Я только что сказал слово «Мусор».» И вот он был самоуверенным, но он даже не успел договорить до конца, как вдруг глаза Ван Линь сверкнули ледяным светом, а в уголке рта появилась глубокомысленная улыбка. Он молниеносно взмахнул правой рукой и схватил ей воздух, отчего в сторону разлилась волна незримой силы. Командующего Васуня тут же сковала этой незримой силой и без примедления притянула прямо к Ван Лицо командующего Васуня изменилось, он попытался сопротивляться, но как бы он ни пытался, только впустую тратил демоническую силу. Незримая сила, сковавшая его, сжималась всё крепче, словно железные щипцы, без малейшего намёка на ослабление. Его тело очень быстро оказалось в руках Ван и тот схватил его за шею правой рукой. К лицу командующего прилила кровь, Отчего он вмиг покраснел, рука на шее держала его смертельной хваткой, словно гильетина. Но, несмотря на это, он все еще гневно взирал на ванление выпученными глазами. Он не верил, что этот человек посмеет убить его. Однако теперь он в душе стал опасаться культивации этого человека. Ведь как только он на пол, команду еще даже не успел отразить удар. Возможно, даже заместитель командира Сыма с его уровнем не сумел бы такого сделать. Увидев, что команда еще схвачен, Тысяча демонических солдат в чёрных доспехах тут же бросилась к Ван Линю. В глазах Ван Линя сверкнул ледяной блеск, и он спокойно сказал. «Тринадцатый. Зачитай восьмое правило военного устава области небесных демонов». Всё это время тринадцатый держал в памяти содержание того нефритового свитка и, услышав приказ Ван Линя, сразу же отозвался. «Тот, кто посмеет оскорбить старшего позвания, должен быть казнён! Тело командующего Суни дрогнуло, в душе поднялось недоброе предчувствие, и только он хотел возразить, рука Ван Линя сомкнулась на его шее так, что он был не способен произнести ни слова. В глазах Ван Линя сверкнул холодный блеск, а в уголках рта показалась зловещая улыбка. Правая рука вдруг силой сжалась, раздался хруст. Командующий Суни не успел издать ни звука, когда Ван Линь в один момент сломал ему шею. Одновременно с этим сила бессмертных Ванолиня бешено вылетела наружу, вошла прямо в тело его жертвы и за мгновение уничтожила всю его культивацию. До самого конца в глазах командующего Суни читалось неверие в происходящее, он никак не мог ожидать, что этот новый командир всё-таки посмеет совершить убийство. Ванолинь глубоко вздохнул, сжимая труп этого человека, и в тот же миг потоки демонической силы устремились из всех отверстий на голове трупа в тело Ванолиня. Всё это произошло так быстро, что казалось, 13-й ещё не закончил говорить, а ванлинь без колебаний уже убил командующего Суня. В этот момент шаги подоспевших со всех сторон демонических солдат замерли, глаза их загорелись гневом, а некоторые достаточно смешлены из них тут же посмотрели на Воналена другими глазами. Одним взмахом руки, отбросив в сторону труп командующего Суня, Вонален холодно посмотрел на демонических солдат перед собой, но ничего не сказал. Когда труп упал на землю перед солдатами, Глядя на немигающие глаза командующего Суни, все те демонические солдаты, которых он лично тренировал, загорелись гневом. Среди солдат кто-то яростно закричал. «Братья, отомстим за командующего!» Как только прозвучал этот возглас, большинство солдат из тысячи без колебаний яростно бросились вперёд, каждый выпуская свою демоническую силу. В этот миг Иванолинь был для них кровным врагом, но только холод в глазах Иванолиня стал ещё сильней, и он спокойно произнёс те против старшего позвания!» В уголках его рта снова сверкнула зловещая улыбка. Даже не поднимаясь, он хлопнул рукой по сумке, и в его руке появился меч бессмертного. Один взмах и энергия меча, словно разрывая небеса, вспышка ренулась вперёд. Вместе с ней, не отставая, летела серповидная сабля, которая также вонзилась в ряды демонических солдат. Раздался истошный крик. Эти демонические солдаты по уровню культивации соответствовали примерно формированию ядра и энергия меча с лёгкостью расправлялась с ними. Что касается серповидной сабли, то с каждым её взмахом на землю падала голова одного демонического солдата. Этот беспорядочный бой тут же заметили другие отряды демонических солдат этого военного лагеря, и каждый из них смотрел на своего командующего отряда, ожидая приказа. Оставшиеся девять командующих военного лагеря тут же бросились к месту событий, а их солдаты последовали за ними. Среди девяти командующих раздался громкий рёв. «Остановись!» Девять тысяч демонических солдат бёшно летели вперёд, поднимая пыль, и очень скоро, преодолев расстояние в стуле, они оказались перед Ван Линем. Ван Линь даже не посмотрел на них. Он раскрыл руки в стороны, и силы бессмертных с демонической в его теле образовали вихрь. Он сделал резкий вдох, и тут же вся демоническая сила сотен убитых серповидной саблей и мечом бессмертного демонических солдат покинула их тела. Поднялась в воздух, и бёшно полетела к Ван Линю, который поглотил её всю. Эта сила была такой плотной, что, летя по воздуху, сформировалась настоящая воронка урагана, и Ван Линь был прямо в центре этой воронки. Когда издалека подоспели девять тысяч демонических солдат, Ван Линь до конца поглотил всю демоническую силу. Его правая рука сжалась в воздухе, меч Бессмертного вместе с серповедной саблей сразу же вернулись к нему и закружились над его головой, издавая звон клинков. Всего за несколько минут от тысячи солдат командующего Суни осталось меньше половины, а остальные погибли. Выжившие отступили назад, гнев в глазах рассеялся, а на его место пришло бесконечное убийственное намерение и спрятанное в глубине страх. Девять командующих, полностью одетых в черные доспехи, грозными шагами приблизились к Ванолиню, и их взгляды тут же задержались на мёртвом теле командующего Суня. Девять тысяч демонических солдат распределились вокруг. Окружив Ванолиню плотным кольцом, всё пространство вокруг заполнилось плотным убийственным намерением, Они ведь не просто окружили его, а выстрелились вокруг него в формацию, и жертвой этой убийственной формации должен был стать Ван Лень. Тринадцатые Хупао поднялись на ноги, и глаза сверкнули холодным плеском. Особенно у Хупао он облизнул губы, достал все свои флаги душ и холодно огляделся вокруг. Ван Лень всё ещё сидел на месте, скрестив ноги, и даже когда он убивал всех этих людей, он даже не поднялся. В этот миг окружённый девятью тысячами демонических солдат, Он всё ещё был спокоен, как обычный, и равнодушно произнёс. «Вы все тоже решили пойти против старшего по званию?» Сердца девяти командующих обдала холодом, кровь демонических солдат на земле ещё не высохла, и отрубленные головы всё ещё лежали здесь. Всё это заставило их в корне поменять своё отношение к Ванолиню. Особенно услышав эти его слова, они только переглянулись между собой и промолчали. Прямо в этот момент издалека раздался гневный рёв, и Сыма Янь, словно ураганный ветер, примчался прямо сюда. Он пролетел через бесчисленных воинов и вмиг оказался прямо перед Ванлинием. Когда он увидел останки и кровавые следы на земле, его лицо сразу помрачнело. Только что он находился в медитации, и когда почувствовал, что внутри военного лагеря поднялся беспорядок, сразу же пришёл в себе, но не стал сразу появляться здесь. Сначала он при помощи тайного искусства оповестил об этом военного помощника, Затем дождался, когда Ван Линь будет окружён, и только потом вышел сам. «Командир! Неважно по какой причине, но вы убили командующего Суня, а также устроили резню среди его демонических солдат! Я ни за что не стану примиряться с этим!» Раздался тяжёлый голос Сумаяни. Ван Лин был по-прежнему спокоен, он только слегка улыбнулся и сказал. «Тринадцатый. Зачитай тринадцатое правило военного устава области небесных демонов». Тринадцатый тут же отозвался. Тот, кто посмеет созвать военный лагерь и окружить старшего по званию, должен отступить в течение 30 вдохов. В случае неповиновения он должен быть казнен. Зачитая второе правило военного устава области небесных демонов. Тот, кто без дозволения самовольно использует против СОС и служится формацию карательного ранга, должен отозвать ее в течение 20 вдохов, иначе это будет рассмотрено как серьезное преступление. Ван оставался спокойным, а вот Сымоен напротив стал еще мрачней. Он словно в одно мгновение осознал, что этот человек перед ним за эти полмесяца не предпринял никаких действий по одной причине. Он ждал, ждал, пока кто-нибудь не выступит против него, и тогда у него появится возможность погубить их всех. Среди девяти командующих трое отступили сразу, они переглянулись и увидели в глазах друг друга страх. Они не хотели участвовать в этой битве командиров. Тринадцатый. Отчет! Ван Рин закрыл глаза и больше не удостоился маяния взглядом. Взгляд тринадцатого был спокоен, а он медленно сказал. «Уже прошло двенадцать вдохов. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать!»